Эпилог. В этой аудиокниге мы рассмотрели инструменты, которые помогают справляться с провоцирующими, стратегии работы со стрессом и поддерживающими факторами, здоровые привычки, изменение дисфункциональных мыслей, связанных со сном, бессонницы. Осталось лишь применить их на практике. С одной стороны, каждый человек Безусловно, уникален, а значит уникален и его отдых. Невозможно найти двух людей, которые отдыхают одинаково, с идентичными привычками и паттернами, одинаковой динамикой сна. С другой стороны, причины нарушений сна и отдыха примерно похожи. Это стрессовые ситуации, нездоровые привычки, навязчивые мысли. К счастью, и решаются эти вопросы одними и теми же известными способами, которые не так уж сложны и по большому счёту зависят только от нас самих. То, в какой цвет мы окрашиваем собственные ночи и дни, наш выбор. Нужно лишь хорошо приглядеться к палитре и взяться за кисть. Ведь нельзя забывать о главном. Чем лучше будет наш отдых, тем лучше будет наша жизнь. Отсканировав QR-код, вы найдете дополнительные материалы, которые помогут углубить знания и применить их на практике. Вы сможете посмотреть четыре видеоролика с упражнениями на расслабление перед сном или при ночном пробуждении. Они направлены на остановку мыслей, осознанное дыхание и мышечное расслабление. Все вместе это поможет вам лучше спать. Приятных снов!